скажу, чем вызван этот путь спасения. Господня благость, отметая тьму, горит в самой себе и так искрится, что вечные красоты льет всему. Все то, что прямо от нее струится, пребудет вечно, ибо не придет ее печать, когда она ложится. Все то, что прямо от нее струится, то есть все то, что Бог создает непосредственно. Все то, что прямо от нее течет, всецело, вольно, ибо то, свободно, что новых сил не ощущает гнет. Новых сил, то есть сотворенных сил. Что ей сродней, то больше ей угодно. Священный жар повсюду излучен, живее в том, что более с ним сходно. И человек всем этим наделен, но при утрате хоть единой доли он благородства своего лишен. И человек всем этим наделен. Смысл — человек наделен бессмертием, свободой и подобием Богу. Один лишь грех его лишает воли, лишая сходства с истинным добром, которым он не озаряем боли. Низверженный в достоинстве своем, он встать не может, не восполнив счета возмездием за наслажденье злом. Природа ваша, согрешая то-то, в своем зерне утратила, упав, свои дары — и райские ворота то-то латинское слово обозначает вся в своем зерне то есть в лице адама и не могла вернуть старинных прав как строгое покажет рассуждение тот или этот брод не миновав или чтоб господь ей даровал прощение. Из милости, или чтобы смертный сам Мог искупить свое грехопадение, Теперь направь глаза ко глубинам Предвечного совета и вниманием Усиленно прильни к моим словам. Сам человек, достойным воздаянием, Спасти себя не мог лишенный сил, Принизится настолько послушанием, Насколько вознестись, ослушный мнил. Вот почему своими он делами Себя бы никогда не искупил. Был должен Бог, раз не смогли вы сами, К всецелой жизни возвратить людей, Будь то одним, будь то двумя путями. Либо путем милосердия, либо путем правосудия, или же обоими путями. Но делателю дело тем милей, чем более из сердца источая, в него вложил он благости своей. И благость Божья в мире разлетая, тем и другим направилась путем, вас к прежним высям вознести желая. Между последней тьмой и первым днем величественней не было деяния и не свершится впредь ни на одном. Ни на одном из указанных выше путей. Бог, с снизошедший до самоотданья, щедрее вам помог себя спасти, чем милостью простого оправдания и были бы закрыты все пути для правосудия, если б сын господень не принял унижение во плоти, чтоб ты от всех сомнений был свободен добавлю пояснение и тогда ты зоркостью со мною станешь сходен добавлю пояснение к сказанному выше, о вечности всего, созданного непосредственно божеством. Ты говоришь «и пламя, и вода»,